Глава восьмая. Эпиграф. Тележка отсутствовала полчаса. Сколько пачек мороженого может съесть один человек-преступник за это время? Эдуард Успенский. Ты разочаровал меня, Харган. Голос повелителя, без того глухой и сдавленный, на этот раз вообще звучал как из могилы. Ты лучший, кого я мог найти.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 С первого взгляда его лицо вообще можно было принять за обычное человеческое, и только очень пристальное рассмотрение позволяло заметить некоторую неестественность цвета кожи. Такими масками частенько пользовались мутанты, пытаясь обмануть бдительных стражей оазисов, чтобы хотя бы поселиться в городской черте. Удавались такие наивные попытки очень редко и лишь с нетрезвыми стражами. В мире же, откуда Харган только что вернулся,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 Невесело изрек наставник и опустился в кресло, стоявшее на небольшом возвышении, как бы с претензией на трон. Тем более, что учесть ошибки и повторить покушение у тебя не будет возможности. Следующая попытка будет просто бесполезна. Если квалифицированный маг исследует содержимое шприца, суть нашей затеи тут же будет раскрыта. Даже если во второй раз удастся,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 Но явившись в условленное время, чтобы получить на руки труп и успеть поколдовать с ним, я чуть не наткнулся до на толпу народу, сбежавшегося посмотреть, как их любимый король разделал злодеев. Надо было дюжину нанять. Или сделать все лично. Тогда бы никаких проколов не произошло. Учитель, может быть, в следующий раз я сам? «Не позволю», – сурово перебил повелитель. «Во-первых...»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 перестанет испытывать к нему родственные чувства и ускорит свое продвижение по службе. А тем временем удастся что-нибудь придумать насчет остальных магов. Если бы вы позволили мне взять с собой группу мутантов или хотя бы обычных людей по толкове, чтобы мне не приходилось иметь дело с этими ненормальными местными... Забудь об этом. Один ты еще сможешь затеряться в толпе, а группа чужаков не знающих, как себя вести в ином мире, будет бросаться в глаза. О мутантах я вообще молчу. Они и трех шагов не сделают незамеченными. Может, тебе еще и десяток халков снарядить? Оставьте мысли. Придется учиться работать с ненормальными местными, поскольку именно в этом мире тебе предстоит стать наместником. Он тебе нравится, этот мир? Да, учитель. Честно признался ученик. Он похож на сказку. Прекраснее самых цветущих оазисов конфедерации. Он такой, такой живой. То, что он живой, понравится не одному тебе. Представь, сколько наших противников, дикарей или конфедератов, продастся нам душой и телом за возможность увидеть этот мир, вдохнуть чистый воздух,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 на этот раз прошу тебя без глупых ошибок ваша воля повелитель с достоинством ответствовал провинившийся ученик и одним ударом тяжелого ножа укоротил многострадальный хвост на предписанные полпальца даже не поморщившись повелитель спокойно кивнул давая понять что покаяние принято и ученик свободен зажав пальцами кровоточащий хвост харган поклонился и направился к себе продолжая размышлять, что же все-таки будет делать повелитель, когда хвост любимого ученика будет обрублен по самую задницу? И что же интересно отрубают себе те, у кого вообще нет хвоста?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 Теперь оставалось либо добираться до арта своим ходом, либо ждать, пока Мэтр из стран вспомнит, что надо вернуть королю королеву, а лишнего в их покоях господина отправить домой. Эти государственные деятели со своими судьбами мира никогда не помнят о таких мелочах, как гость из солнечных мистрали, которому теперь придется болтаться в королевской гостиной неизвестное количество времени в обществе Шилара Третьего. А уж Его Величество найдет, какими с ног сшибательными вопросами занять гостя, чтобы, ни при неба, не заскучал. — Что оглядываешься, — устало улыбнулся король. — Думаешь, мэтр тебе забыл? — А на самом деле, — уточнил кантор, — он ничего не забывает. Мне нужно с тобой поговорить. — Опять? — Мне показалось, или тебе настолько неприятно со мной общаться? что ты этого даже не скрываешь? Если да, то почему? По-моему, я ничем больше тебя не обидел после той памятной ссоры в гостях у Ольги. Если же ошибаюсь, напомни, что именно я сделал тебе плохого, и давай выясним все, чтобы между нами не оставалось невысказанных обид, поскольку предстоящая беседа предполагает доверие и откровенность. «Да ничего вы мне такого не сделали!» Хантер понял, что на сегодня он пропал безнадежно и прочно. «Просто вопросы ваши неиссякаемые меня утомляют. Вы обожаете их задавать, а я ненавижу на них отвечать. Поэтому и стараюсь избегать хоть как-нибудь». «Если тебя так угнетает только это», с видимым облегчением улыбнулся его величество, «то можешь сегодня сам задавать мне вопросы. Я же, в свою очередь, Постараюсь честно на них ответить. И по возможности не задавать встречных. «Кстати, об утомлении. Как ты себя чувствуешь? Может быть, устал от общества почтенных метров и хочешь отдохнуть? Тогда можно перенести разговор на завтра». «Да», — спохватился Шилар. «Я подозреваю, что ни один из этих болванов, которыми набита летняя резиденция Александра, не догадался тебя покормить». «У вас профессиональная интуиция!» — развел руками кантор, осознав, что действительно зверски проголодался. «Тогда я прикажу подать обед, за которым мы и пообщаемся, если не возражаешь. Что ты будешь пить?» Мистер Лейс очень даже возражал, но не стал об этом заикаться, понимая бессмысленность подобных попыток. «Если уж королю что-то надо, то никакие возражения не помогут. Согласится, пообещает» а потом все равно заведет отвлеченную беседу как бы ни о чем и аккуратно сведет на интересующий его вопрос. — Вино, — ответил он, — я сегодня его уже пил с Александром и не хочу мешать напитке. Кстати, а ее величество с нами не обедает? — Она у Эльвиры. Я хотел поговорить наедине, — ответил король и, выглянув в коридор, отдал несколько кратких распоряжений касательно обеда. «Вы что, поссорились все-таки?» С нахальной настойчивостью продолжал допытываться Кантер, когда дверь закрылась, чтобы его величество знал, каково другим выслушивать бестактные вопросы. «Нет», — совершенно спокойно ответил Шала. «Почему это мы должны были поссориться?» «Ну, это обычно бывает между супругами. Она вас ослушалась, вы ей на это указали, а она в ответ, зная ее характер, — Вот именно. Зная ее характер, я совершенно точно предположил, чем она мне ответит и что из этого выйдет, поэтому указывать ей ни на что не стал. Во-первых, она и сама поняла, в чем была неправа. Во-вторых, я частично сам виноват. Все моя проклятая нерешительность. Если бы я прямо сказал Кире о шалостях Александра, она бы, возможно, не поехала с ним кататься. Но я умолчал отчасти из-за того, что не хотел выставлять коллегу в неприглядном свете, а еще от того, что не знал, как сказать об этом супруге. Ольге не постеснялся почему-то, хотя Александру она совершенно не понравилась. А вот Кири не смог. Так что никаких упреков Ее Величеству я не высказал, и ссоры между нами не произошло. Ты доволен ответом? Замечу, что я от тебя такие подробные объяснения получаю крайне редко.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 и разговор прервался на некоторое время, пока в комнате присутствовали посторонние. Правда, находились они там недолго. Король отправил всех прочь, заявив, что слуги им не понадобятся. «Вы полагаете, прислуживать буду я?» — ехидно заметил кантор, когда дверь закрылась. «Ужасно ошибаетесь, я не умею». «Умеешь?» — спокойно заметил король,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 Представляю, что бы с ним было, если бы меня убили у него в гостях. Он произнес это с такой простотой и непринужденностью, что Кантеру стало даже немного не по себе. И он тут же вспомнил замечание Его Величества насчет самообладания. Действительно, он после последнего приключения совершенно разучился сохранять лицо и хладнокровно воспринимать некоторые вещи. Впрочем, это началось еще раньше,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 Пусть немного поправится, опомнится. Сейчас мой визит его только расстроит. Ему сообщат, что я на него не в обиде и уезжать уже не собираюсь. А объясниться можно и позже. — Если не секрет, — продолжил расспросы Кантер, отставляя тарелку и приступая ко второму блюду. — Как продвигается ваше расследование? Шелар вздохнул и уныло уставился на окружающее изобилие как бы выбирая, чем продолжить трапезу. «Как похоронная процессия», — сказал он, остановившись наконец на крошечных мясных рулетиках в белом соусе. «Медленно и печально. Ничего толкового мы там не нашли. Да и глупо было бы надеяться, что отыщем. Стрелок на скалах был не глупее тебя и следов не оставил, разве что стрелы, но их можно купить где угодно»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 И то, вы король его не остановила. — Бывают такие оригиналы, — согласился король. — Но редко. Может быть, он счел это вызовом своим способностям или имел ко мне какие-то личные счеты. А, возможно, им управляли с помощью магии или обычного низменного шантажа. В любом случае, это из ряда вот выходящий случай. Наемные убийцы не любят связываться с громкими политическими делами. Они тоже не дураки, и понимают, что после столь шумного дела исполнителя почти со стопроцентной вероятностью ликвидируют. Возможен еще один вариант. Он и сам не знал, кого ему заказали. А еще у меня есть подозрение, что убийца взялся за эту работу, потому что это было не совсем убийство, а вроде как подготовка. Как объяснил мне мэтр Стран яд, который для меня предназначался, настолько замедленного действия,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 если некто планирует скандал, то какой ему смысл предварительно убивать участников? Попробуем вдуматься. Ведь именно стрелок на скалах помешал Александру как следует наехать на мою супругу. Тогда получается, что мистралейцы сами себе сорвали операцию? Так не бывает. Наверняка в деле участвовали некие разные силы, у которых были другие интересы, и им необходимо было не просто разорвать наш союз, а именно ликвидировать нас лично. Причем с Александром особо не церемонились, а вокруг меня затеяли странную и необъяснимо сложную игру. Вероятнее всего, действительно хотели кого-то подставить. А вот кого? Я бы определил, если бы Мэттер сказал мне прямо, что является катализатором. Но он почему-то об этом умолчал. Пусть не его ли самого на этом собирались поиметь, в чем он не хочет признаваться? «Галдианцы?» – предположил Кантер. «Вряд ли, хотя по изяществу исполнения это на них похоже. Однако у господина Дорса на данный момент нет для этого ни сил, ни средств, ни времени, не говоря аж о том, что примитивным физическим устранением меня он ничего бы не добился. Если я намереваюсь всего лишь испортить ему бизнес и политическую карьеру, то король Элмар не успокоился бы» пока не водрузил на площади справедливости кол с его головой, даже если бы для этого пришлось пройтись по всей Голдиане огнем и мечом. «Звучит симпатично», — прокомментировал Кантор, надеясь, что его величество продолжит свой увлекательный рассказ и хоть на некоторое время перестанет задавать вопросы. «Кстати», — оживился король, — «скажи-ка, Кантор, ты ведь знаком с господином Пуришем?» — Что за глупый вопрос? — пожал плечами местролинец. — Сами знаете, с чего вы вдруг о нем вспомнили. Видишь ли, из определенных источников стало известно, что Дорс обращался с неким деловым предложением к Факстону, Везеру и Пуришу. И мне весьма любопытно, с каким именно. Поскольку Факстон Дорса даже не выслушал, а к Везеру у меня нет подхода,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 и увидели сумму остатка. Тем более один миллион пуришь мне потом вернул. Как это? Видеть шалара третьим таким озадаченным было не менее приятно, чем представлять себе физиономию судебных исполнителей. И разговор тут же показался кантору не таким утомительным, как вначале. Так, безналичным путем. Ты обращался к нему? Он знает, что ты жив? Если точно то к нему обращался Плакса. Я подозреваю, что наш дорогой товарищ принц немножечко поколдовал над господином Пуришем, чтобы заставить его проникнуться состраданием к моей несчастной судьбе. В противном случае, тот нипочем не поверил бы Плаксе на слово и не отвалил бы такую сумму. Пуриш вообще долюбливал моего бедного ученика. А насчет меня, полагаю, он догадывается, что я жив, но не знает, как я выгляжу. Товарищ по сценарию, наверное, наплел ему корма, описывая, как я ужасно пострадал. Так что Пориш, скорее всего, представляет меня примерно так же, как вы описали, Ольги. Допускаю, что наутро, проспавшись и избавившись от наваждения, он поспешил в банк в надежде что-то исправить и спасти свои денежки. Но обнаружил, что они уже получены. А уж мою подпись он знал хорошо и мог отличить от любой подделки. В общем, мы с Плаксой оставили нашего бедного благодетеля в полной растерянности и недоумении. А — -а -а", успокоился король. — Тогда его странная щедрость становится вполне объяснимой. — Почему? Куриш никогда не был особо жадным, практичным, деловым, расчетливым, но ни в коем случае не жадным. Это всего лишь традиционный штамп, все галдианцы — жмоты. На самом деле в нем не больше правды, чем в утверждении, что все мистралицы горячие парни, а все ландрийцы – холодные высокомерные зануды. Матреса Стелла, между прочим, тоже голдианка. Разве она жадная? Наш товарищ Торо – чистокровный мистралиец, а вывести его из обычного состояния непоколебимого спокойствия практически невозможно. Сам пробовал. В общем, не думаю, что Пуриш пожалел бы денег для несчастного меня.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 Что ж, поищем другие пути, которые всегда есть. Болван этот Факстон должен заметить, что ему стоило выслушать заманчивое предложение, насколько все было бы проще. Опять-то загрустил Кантер. Вспомнил милый прием у господина Дорса? Нет. Мистролейец отодвинул тарелку, потянулся к кувшину с вином, потом вдруг решил наплевать на возможные последствия смешения напитков и дернуть что-нибудь покрепче. Вот, к примеру, коньяк у короля всегда отличный. Чего не скажешь о манере общаться с людьми. Но кто его просит лезть с этими расспросами? Хуже Тора, честное слово. Тому хоть простительно. В прежней жизни у него служба была такая. А вы-то с чего, ваше величество? — Да видишь ли, — нехидно заметил внутренний голос, — у его величества тоже была немного похожая работа. — Заткнись.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 — Да нет, если хотите. Просто вспомнил, как Пуриш меня уговаривал не возвращаться в Мистралию. Умолял прямо. Как знал, что добром это не кончится. А я не послушал. Романтик безмозглый. Всегда неприятно вспоминать о том, каким ты был идиотом. — Знаю, — согласился Шеллар, печально кивнув головой. — В частности, в первую неделю весны я неоднократно вспоминал ту кольчугу, которая пять лет провалялась в шкафу и чувствовала себя полным болваном, что было действительно крайне неприятно. Но все же не надо так себя казнить за глупый поступок, какие бы последствия он за собой ни повлек. Мы все хоть раз в жизни совершаем ошибки, за которые приходится жестоко расплачиваться. А в твоем случае можно, по крайней мере, довольствоваться тем, что ценой просчета не стала жизнь. «Слышали мы это!» — невесело подумал Кантор,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 Все остальное может меняться. Не говорите ерунды. Что за дурацкий способ утешать? Но раз уж об этом зашла речь, петь я не буду никогда. И это так же необратимо, как смерть. Если даже таинственные чародеи, умеющие отращивать людям отрезанные руки, расписались в собственном бессилии. Глупо надеяться. Возможно, в этом ты прав. Я не силен в медицине и не буду спорить. А вот что касается огня, ты никогда не обращал внимания, что в ваших сольгой отношениях не последнюю роль играет ее огонь и ее музыкальные кристаллы. Не задумывался, почему тебе было столь необходимо слушать, как Саэта играет на рояле? Кантор вздрогнул и поднял глаза. Откуда вы? Ах да, бескорыстная горничная из отеля. Конечно. Отнюдь не бескорыстная, коль на то пошло. «Девушка очень талантливая и, соответственно, оплачиваемая». «Так вот, к чему я это веду?» «Твой огонь не отпускает тебя, постоянно о себе напоминает, зовет, он просится домой и вернется, когда ты сам этого захочешь. Очень захочешь». «А я тебе что говорил?» — обрадованно вскричал внутренний голос. Кантор проигнорировал его восторженные вопли, чтобы король не начал строить предположения по поводу очередной паузы и одним глотком выпил согревшийся в ладонях коньяк. «Напьюсь», — подумал он, — «нажрусь в стельку, упаду мордой в салат, и пусть тогда его величество, хоть посинеет, задавая свои вопросы, дрова на вопросы не отвечают». «Вы это изящное рассуждение сами придумали?» — поинтересовался Кантор, попытавшись придать своему голосу ироничный тон. Все нет. — Это сказал мэтр из стран. Ага. Растерялся? — Да нет. Просто лиц который, поняв серьезность сделанного заявления, действительно растерялся, заметался, подыскивая вопрос, способный отвлечь короля от неприятной для Кантера темы. — А что, ваша горничная и разговоры наши подслушивала? — Нет. С чего ты взял? — Тогда откуда вы знаете Саэту?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 Меня очень тронуло его несчастье, и я решил, что надо человеку помочь. Я ознакомился с материалами дела, которые граф любезно мне предоставил. Поручил своим агентам в Местрале собрать кое-какую информацию. Затем крепко подумал и сделал вывод. Как оказалось верной. И впоследствии Гаэтана еще раз меня навестил, чтобы поблагодарить и сказать, что я был прав. Поначалу он тоже не поверил.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 Мороженое — это несбыточная мечта моего детства. Голос у меня обнаружили лет в семь. И хотя известно, что в подростковом возрасте голос переломается, мороженого меня лишили сразу. Пожалуй, одной из причин, которые помогли мне пережить потерю голоса, было именно осознание того, что теперь я могу свободно есть мороженое. Ну и еще кое-какие мелочи. «Понятно», — засмеялся король. «Значит, приказать принести мороженого. Сколько?» «Пяти порций хватит или больше?» «Люблю ходить в гости к королям», — невольно улыбнулся Кантор. «Коньяк, мороженое...» «Вопросы неподобающие», — подхватил король. «А если десять принесут, съешь?» «Съем», — без колебаний заявил Кантор. «Без последствий?» «Может и с последствиями, но все равно съем». «Не может быть. Очень даже может».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 Боясь поверить внезапной надежде заставить любопытного короля раз и навсегда заткнуть бездонную бочку своих вопросов. Совершенно серьезно. И если я выиграю, вы сделаете все, чего бы я ни попросил? Да, но, разумеется, только один раз. Рискуете вы, ваше величество? Уже не так уверенно предупредил мистер лиц чувствуя подвох. Не может быть, чтобы благоразумный и рассудительный Шалар Третий так легко проспорил желание, да еще такому нахалу, как товарищ Кантер. А если я потребую чего-нибудь совсем уж неподобающего? Полагаю, смерти моей ты не желаешь. Спокойно улыбнулся король. И точно уверен, что ночь любви не попросишь ни у моей супруги, ни у меня лично. А в остальном? Ну, возможно, осрамишь как следует перед двумя дворами сразу, и все вокруг хорошенько посмеются.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 Решив, что король все-таки просто не представляет себе, сколько мороженого может слопать человек, фанатично его любящий. Мороженое, а не короля. Отлично. Подожди минутку. Я пойду отдам распоряжение прислуге. И мы продолжим. Кантор напряг все свое самообладание и даже не улыбнулся, когда король выбирался из-за стола, как обычно складываясь и раскладываясь при этом. А когда его величество скрылся за дверью, запоздало подумал, а не погорячился ли он все-таки, замахнувшись на такой подвиг, как выиграть пари у короля Шелара. Хотя, впрочем, никто никогда не слышал, чтобы его величество был любителем из-за таком подобных развлечений. Почему он обязательно должен всегда побеждать? Или же товарищ Кантор все-таки крупно ошибся? Ведь никто не знает, что происходит за закрытыми дверями королевских апартаментов. На этом этапе своих размышлений Кантор весело хихикнул, представив себе, как король и его шут обмениваются щелбанами. Затем прикинул, кому доставалось чаще и снова задумался, не свалял ли он дурака в самом деле. Однако, когда перед ним водрузили огромную вазу, на которую принесший ее придворный косился суеверным ужасом, Кантор тут же расслабился. Конечно, его величество маленько смухлевал, Тут не десять порций, а не меньше 15, И придется напрячься, но в лужу мы его все-таки посадим. Чтоб знал, как в Мистралии жрут мороженое. Одно непонятно. Как он узнал, что его гость любит поедать мороженое именно вот так? Одним большим куском. И чтобы по нему растекались, как лава по склону вулкана, янтарные потоки абрикосового сиропа. И чтобы был этот кусок усыпан заспиртованными вишенками, и апельсиновыми цукатами, но ни в коем случае не орехами. Это надругательство — мокрые раскисшие орехи, плавающие в тающем мороженом. Я ничего не упустил. С улыбкой поинтересовался король, как бы прочитав его мысли. Впрочем, у него же, наверное, на морде все написано. Надо действительно приводить себя в форму, иначе впредь у него всегда будет читаться на лице все, о чем он думает. «А как вы узнали?» Не удержался Кантер, запуская ложку в эту роскошь. «Вопрос для начинающих!» Засмеялся король, поставил перед собой бокал и приступил к священному ритуалу набивания трубки. «Разумеется, Орландо сказал. Кстати, хорошо, что мы о нем заговорили, а то я чуть было не забыл, что собирался тебе сказать. Мы с ним договорились, что он на время передает тебя в мое распоряжение». «Зачем?» Кантор чуть не выронил ложку от удивления. «Вы что, специально его об этом попросили, чтобы иметь возможность задавать мне вопросы всякий раз, как вам захочется? Или... из-за Ольги?» «Нет, ну что ты. Мне, конечно, приятно будет доставить Ольге удовольствие видеть тебя каждый день. Но дело не в этом. Ты мне нужен здесь, рядом со мной, и не для того, чтобы задавать тебе вопросы» а в качестве, ну, назовем это телохранитель, что ближе всего к истине. У вас телохранителей не хватает? Или вам настолько понравилось, как я вас спасаю, что вы захотели, чтобы я занимался этим и дальше? Понравилось понятие субъективное. Ты уникален в своем роде, Кантор. Ты и твоя сила, которую ты сам не можешь ни объяснить, ни контролировать. На вашем месте я бы не особо на нее надеялся. Неужели в Артане нормальных специалистов не хватает? Ты имеешь в виду магов? Есть, конечно. Представители всех официальных школ, и неофициальных, и запрещенных, и управляемые эмпаты, и оборотни, и телекинетики, и провидцы, и ведьмы, и всякого барахла. Но все они, будучи тесно привязаны к традициям своих школ, слишком предсказуемы. Таких универсалов, как Мэттер и стран, во всем мире единицы, а мафей еще слишком мал. Вдвоем они не справятся, если что. Я вижу, тебе не совсем понятно. Классическая магия – это старая, как мир наука, исследованная вдоль и поперек. На всякое колдовство есть своя защита. На всякое заклинание – контрзаклинание. И если кто-то всерьез задастся целью меня устранить – «Обычные маги не станут для него непреодолимым препятствием. Их всегда можно оценить, предсказав их возможные действия, и просчитать, как их можно обойти. А твоя ценность именно в непредсказуемости, в стихийности твоей силы, в нестандартности твоей школы. И, хитро прищурился король, в твоем неуважении к конструкциям. «Добавьте сюда еще мой скверный характер», – съязвил Кантер. И выйдет, что мне вообще цены нет. «Кто тебе сказал такую глупость?» — пожал плечами король. «Вовсе не скверный у тебя характер, а самый обыкновенный. Твоя манера хамить вышестоящим особам порог несколько сомнительный. Лично мне, например, не доставляет удовольствия, когда передо мной пересмыкаются. В особенности, когда нагло льстят краснея, смотрят преданными глазами и думают про себя. «Чтоб ты сдох, урод проклятый!» «Откуда вы знаете, что они думают?» — возразил Кантер. «Вы же не читаете мысли?» «Для этого не надо быть магом. Вот ты, к примеру, думаешь, что я дотошной приставала, достающей тебя бесконечными вопросами исключительно ради собственного удовольствия. Что я только и думаю, как бы тебя использовать в своих целях. И что самое смешное, до сих пор ревнуешь ко мне Ольгу, хотя мы, кажется, не давали к этому повода». Однако это не мешает тебе уважать меня в глубине души и бросаться на помощь, если тебе кажется, что мне грозит опасность. Что я упустил? Да не ревную я, кто вам такую глупость сказал. Уважаю я вас больше, чем вам кажется, и вовсе не за то, что вы думаете. Как давно? — усмехнулся Шалар, любой за витками сизого дыма. С тех пор, как тебе все-таки рассказали о моей свадьбе? С чего вы решили, что мне о ней рассказали? «Потому что с некоторых пор ты вдруг начал мне кланяться, приветствуя и прощаясь. И не просто из вежливости, а искренне». «И не противно вам все время быть правым!» Сердито воскликнул Кантор и снова чуть не уронил кусок слушки. «Неудобно есть левой рукой до да чертиков». Кстати, Ольга так и не объяснила толком, кто такие чертики. Что они мерещатся с пьяну, это понятно. А вот как они выглядят, надо будет уточнить. — Не обращай внимания, — пошутил король. — Это глупая детская привычка. Ты бы знал, как она раздражала покойного дядюшку. — А кого она не раздражала? — хмыкнул Кантор, Представь себе, как, наверное, угнетала Деймара двенадцатого постоянное осознание того, что сопливый племянник на порядок выше его по интеллекту. — Элмара, — не задумываясь, ответил король. Хотя вопрос был, в общем-то, риторическим. Он принимал это как должное. А еще мэтра и страна и бабушку Джессику. Они каким-то образом ухитрялись оказываться еще более правыми, чем я. Хотя и редко. Но мы отвлеклись. И что я должен делать в качестве вашего телохранителя? Послушно вернулся к теме Кантер. У тебя ведь есть некоторый опыт? Три луны? Вы что, смеетесь? Разве это опыт? Тем более мне кажется он мне не пригодится. Резонное сомнение. Твоя роль будет немного не такой, какой должна быть. Именно для этого ты мне и нужен, чтобы нарушить возможные расчеты противника. Видишь ли, из-за недостатка информации я не могу даже приблизительно просчитать их действия, так как не знаю никто они, ничего хотят добиться. Поэтому минимум, на который я способен в такой ситуации, Сделать так, чтобы и они не могли положиться на свои расчеты. Вернее, чтобы враги на свои расчеты положились, а те не оправдались. Ты будешь стоять у моего плеча, как и положено телохранителю. Будешь увешен разнообразными метательными приспособлениями, согласно своему классу. Будешь выглядеть стандартной вывеской, гласящей Шелар взял себе в охрану хорошего стрелка, опытного убийцу» чтобы тот в случае чего стрелял без промедления. И пусть все думают так. А на самом деле, твоя главная задача — слушать. В обоих смыслах. Я беру не стрелка, а стихийного мага, обладающего непредсказуемыми способностями, и что тоже может быть полезно, нечувствительного к полиаргу. Это-то вы откуда знаете? Тоже плакса? Нет, это ты мне сказал сам. Разве не помнишь? Не очень, признался Кантер. Я тогда был в полубреду. Так что правда сказал? Истинная. Кстати, ты в курсе, что Матреса Джоана менталист восьмой ступени, и ты ее запросто чуть не уделал насмерть при попытке сканирования. Без подготовки, без практики и даже, похоже, без всякого понятия, что вообще делаешь. Знаете что? Поморщился Кантер. «Не надо покупать меня на дешевые комплименты. Я не возьму на себя такую ответственность. Вообще терпеть не могу браться за работу, в которой ни хрена не смысл. Так что найдите себе кого-то другого». «Кантор», Кантер улыбнулся Король, — «похоже, ты неверно меня понял. Я не делаю тебе предложения и не спрашиваю согласия. Я ставлю тебя в известность о том, какой приказ ты получишь в скором времени от своего командования». — Чтобы это не было для тебя неожиданностью? — Плакса, козел! — гневно сверкнул глазами мистролец. Продал меня как... как вещь! — одолжил. Педантично поправил король. — Ничуть не лучше. Вот он явится, чтобы мне это сказать. Узнает, почем стоу апельсинов в сезон дождей. Или он потому и попросил вас, что сам побоялся? — Да нет, — Мы вообще-то были уверены, что ты с радостью согласишься. Но, как я уже говорил, ты иногда выдаешь непредсказуемую реакцию на самые обычные вещи. Чем тебе неприятна возможность остаться подольше в ртане и быть поближе к Ольге? Я уже имел удовольствие видеть, чего ей может стоить пребывание вблизи от меня. Бедную девчонку чуть не угробили, несмотря на вашу хваленную охрану. А вы не подумали, что какому-нибудь мудаку может прийти в голову идея, подобраться к вам именно через меня. И чтобы заручиться моим согласием, опять возьмутся за Ольгу, которая торчит в своей никому не нужной квартире и слоняется по городу без охраны. У меня вообще была отчаянная мысль распрощаться с Ольгой окончательно, чтобы не подвергать ее опасности. — Об этом можешь не беспокоиться, — серьезно сообщил король. — Болтаться по городу без охраны я ей не позволю в любом случае. Кира возьмет ее в свою свиту, и жить твоя девушка будет здесь, во дворце, где к ней не так просто будет подобраться. А подобные мысли рекомендую оставить раз и навсегда. Полагаешь, Ольга одобрила бы твое решение? Она не согласится жить в вашем дворце, в обществе ваших придворных дам, из которых самая порядочная, на мой взгляд, честная отруженица Камилла Трезон, упрямо возразил Кантер. «Глупости!» — перебил его король. «Ни одна из дам не посмеет обидеть Ольгу. Они до смерти боятся королеву. Анна Двари выходит замуж. Ты бы знал, как я счастлив не видеть больше ее глупую физиономию. Мне бы еще Селию замуж спихнуть». «Посмотрим!» — прервал его рассуждение Кантер. «Что посмотрим?» Посмотрим, согласится ли Ольга и сумеет ли товарищ Пассионарио приказать мне что-либо так, чтобы я послушался. А до того давайте замнем эту тему. Все равно мое предполагаемое назначение состоится не раньше, чем я буду в полной боевой форме. А до этого еще недели две, как минимум. «Хорошо», — согласился король. «Если тебе нужно время, чтобы все осмыслить, не буду тебя торопить. Кстати, мне кажется...» что мороженое ты в себя запихиваешь уже насильно. — Можете не надеяться, — злорадно ответил Кантор. — Я его доем. Уже почти доел, хотя вы и навалили не меньше двух столов. Три, — охотно уточнил король и самым невинным видом осведомился. — Так чего? Приказать подавать вторую порцию? — Что? Кантор остановился, не донеся ложку до рта и недоверчиво воззавелился на его пакостное величество. — Что вы сказали? — Я спросил, подавать ли тебе вторую порцию, поскольку с первой ты почти успешно справился, хотя, на мой взгляд, десять ты все равно не осилишь. — Это что, порция? — возмущенно вскричал Кантор, понимая, что, как он и опасался, король все-таки поимел его на этом мороженом. — А чем она тебя не устраивает? — все так же невинно поинтересовался король. «Так нечестно! Не бывает таких порций!» «Отчего же? Существует какая-то классификация или документальные нормативы, которых я не знаю?» «Самая большая порция — четверть Стоуна!» «Где это написано?» «Да в любом кафе! Во всех меню!» «Кантор!» — укоризненно произнес король, широко и радушно улыбаясь. «Ты меня обижаешь! Ты все-таки не в кафе, а в гостях у короля!» И порции у меня такие, как я сам пожелаю. А если ты рассчитывал на конкретную цифру, тебе следовало назвать ее при согласовании условий. Так что, дорогой товарищ, ты проспорил. Оскорбленный кантор озверел окончательно и, запустив коронованную особу ложкой, вывалил на голову все той же особе замысловатую восьмиэтажную конструкцию, от которой повяли бы уши даже у героя Гиппократа. Реакция Его Величества на подобное обращение была однозначной. Король утер со лба мороженое и оглушительно расхохотался. И хотя смеялся он не злорадно и не обидно, а искренне, от души веселясь, этот неудержимый хохот немедленно остудил вспыхнувшего мистралица так, словно на него вылили ведро ледяной воды. «Ну чего вы смеетесь?» — проворчал он, отодвигая вазу с недоеденным мороженым. «Как смешно!» Невероятно смешно. И подумал, что бы с ним было, если бы он заехал полбу ложкой к какому-нибудь другому королю. Да хоть тому же Александру. Еще смешнее. А ты предпочел бы, чтобы я тебе процитировал уголовный кодекс? Раздел особо тяжких? Простонал король, наклоняясь за ложкой. Оскорбление короны. Статья третья. Пункты ар и вей. Он взвесил на ладони ложку и добавил, все еще посмеиваясь. Да, Пожалуй, на вторую не потянет. Убить такой ложкой невозможно. Знаешь, Кантор, может, характер у тебя не самый мягкий, но, по крайней мере, с тобой весело. Я счастлив, что имел честь вас развеселить. Ядовито отозвался Кантор. Могу я теперь с чистой совестью пойти домой? Ты что, в самом деле обиделся? Перестань. Я вовсе не намеревался тебя оскорбить. Понятное дело. Вы задумали организовать запасной вариант на случай, если я упрусь и ни в какую не стану соглашаться на ваше предложение. Ну, валяйте. Желайте теперь, чтобы я согласился. Долг чести и все такое. Только мне интересно, сами вы после этого сможете доверить свою жизнь человеку, которого обманом наняли в телохранители? И не подумаю, — качнул головой король, расправляя салфетку и вытираясь тщательнее. В смысле, желать не подумаю. Я затеял этот спор вовсе не для того, чтобы иметь запасной вариант. Во-первых, я, кажется, уже упоминал, что не рассчитывал на столь категорический отказ. Во-вторых, я уверен, что ты все равно согласишься сам, разумеется, поломавшись для приличия. Если тебе интересно, это вообще был экспромт, и поспорил я с тобой просто из любопытства, сумею ли я тебя подловить и сколько ты сможешь слопать мороженого. Кстати, тебе плохо не станет. Ты не поэтому случайно вдруг заторопился домой. Как ты себя чувствуешь? Да нормально! Проворчал Кантор. — С чего это вы вдруг забеспокоились? Вспомнил, как Орландо в детстве на спор съел целый торт, и как ему после этого было нехорошо. Паршивец Элвис хотел его надурить на размерах, но вмешался я, и размеры пришлось оговорить. Тогда Элвис постарался организовать чтобы в этот торт напихали побольше масляного крема. И хотя все равно проспорил, утешался лицезрением зеленой физиономии противника. А Ринальдо и Карадо все порывались настучать ему по шее, но не успели. Понятно. Что тебе понятно? Где вы так насобачились пари заключать? С детства практиковались. Козан Элвис очень любил изгаляться над всеми остальными, за что на него все обижались. — И вы? — Я. Видишь ли, попавшись на его уловки раза три, я понял его логику и разобрался в принципе построения условий, после чего ему больше ни разу не удалось у меня выиграть. Впрочем, проиграть тоже, поскольку, когда хитрость раскрывалась, дальнейший спор терял смысл, и пари не заключалось. Кантор усмехнулся, представив себе, как педантичный принц Шелар отравлял жизнь своему приятелю Элвису. И поинтересовался, а как вы ухитрились подружиться с Орландо? С Элвисом понятно, вы даже похожи чем-то. А с ним почему? Вовсе мы с Элвисом не похожи, возразил король. Даже в детстве не были. Хотя бы потому, что каменная физиономия, нетронутая мимикой, у меня была от природы. А у Элвиса это маска. Даже сейчас, когда он взрослый. На самом деле он был невероятно шкадливым и вредным ребенком. Но ландрийские традиции и этикет требовали постоянно держать морду кирпичом. И он страшно завидовал, что мне не приходится для этого прилагать никаких усилий. А Матреса Мориган постоянно ставила меня ему в пример. Я более чем уверен, что не искренне. Что же касается Орланда, меня привлекало в нем то, что он маг. Это было интересно, необычно. Мне хотелось знать о силе побольше, поэтому я стремился к общению с ним. — А что интересовало его, не берусь объяснить, но подозреваю, что причиной его расположения ко мне стал всего лишь кусок торта, который я ему однажды уступил. — На него это похоже, — согласился Кантер. За конфету удавится. — Вот уж будет король, представляю себе. — Пусть будет хотя бы такой, — вздохнул Шелар, который, видимо, полностью разделял мнение Кантера о том, какой из плаксы выйдет король. Местралии нужен хоть какой-нибудь монарх, лишь бы он был настоящим, чтобы народ получил какой-то символ стабильности после ваших бесконечных революций. А на роль символа Орланда подходит как нельзя более. Обаятельный, симпатичный, добрый парень. Я уверен, что народ его будет любить. Насчет же всего остального, пусть заведет себе советника поумнее или ко мне почаще приезжает, я всегда помогу. Ты как, Кантер? Не желаешь быть советником? — Нет, — качнул головой мистралец. Желаю домой. Я объелся, и теперь меня в сон клонит. — Сейчас распоряжусь, чтобы прислали телепортиста, — сжалился король. — Действительно, выглядишь как-то сонно. Не сердись на меня за это мороженое. — Да ладно, — вздохнул Кантер. — По крайней мере, хоть раз в жизни наелся до отвала. До такой степени, что даже смотреть на него не хочется. Он поглядел на остатки мороженого в вазе и уточнил. Нет, смотреть хочется. Даже съесть хочется еще. Но больше не лезет. Почему я не такой большой, как Элмар? О, сколько может съесть Наспар Элмар, это отдельный разговор, засмеялся король и выбрался из-за стола. Уж он-то сажал Элвиса в лужу вместе со всеми его уловками. И не один раз, и что самое веселое ему ни разу не было плохо даже когда целого поросенка умел. Напротив, плохо было Элвису, поскольку тот, как проспоривший, должен был собственноручно отмыть противень из-под упомянутого поросенка холодной водой без мыла. Песком? Чего тут думать? искренне удивился Кантер, тоже поднимаясь. Это тебе понятно, что посуду можно отмыть песком! улыбнулся король. Элмару! Откуда это могло быть известно Элвису, который вообще не имел понятия о мытье посуды и знал только, что чистая посуда приносится прислугой из кухни, белье достается из шкафа, а начищенная обувь стоит по утрам за дверью. Как мы все повеселились!» Кантор улыбнулся. «А я ошибочно полагал, что быть принцем скучно». «В общем-то, твоя гипотеза не лишена оснований», — согласился король. Большей частью из-за того, что родители и воспитатели предлагают все усилия, дабы сделать жизнь маленьких принцев и принцесс действительно скучной. Исключение составляю разве что я. И то только потому, что опережал сверстников в умственном развитии, отчего меня заняли серьезным делом намного раньше, чем принято. «Намного?» — полюбопытствовал Кантор. Король остановился у двери и сообщил спокойно, словно о чем-то совершенно обыденном. В 15 лет я получил диплом юриста, в 16 руководил убойным отделом, в 20 стал вторым заместителем главы департамента, в 23 первым, в 25 возглавил департамент порядка и безопасности. Словом, скучно мне не было. А влюбиться впервые сумел только в 33, подумал Кантер, глядя вслед в закрывшейся двери. Небось, считай, что прожил эти годы не зря. Впрочем, кто знает?